Глава 17. Колумбы. Росские Порыв ветра бросил еще одну охапку соленых брызг прямо в коч. Хорошо тем, у кого одежка из пропитанной жиром тюленьей шкуры, а вот остальные уже вымокли с головы до ног, хоть отжимай. Всего два часа назад караван из десятка ладей шел по спокойному морю вдоль каниного берега уваливаясь с одной невысокой волны на другую, пока не поменялся ветер. Море запестрело пенными гребнями, натянулось серые быстрые облака, загудели снасти, на небе ветер то разгонял хмарь, то снова сбивал ее в плотное одеяло. Ливень несколько раз начинался и переставал, пока весь окаем не заполнило огромное чернее черного туча, отчего стало темно, как ночью, и дождь полил без перерыва. Кормщики, повинуясь сигналом Елисея Груздя, поворотили в сторону земли, чая пристать к берегу до того, как падет буря. Четно, корабли отжимало на закат. Оставалось бедовать в море да искать дорогу меж волн. Валы с каждой минутой становились все больше, мужики и послужильцы из новоприбывших не видавшие в жизни буйства столь большой воды, крестились, а то и просто падали с ног при ударе в борт. Бабы же голосили. Ну да, такова их бабья порода. — Чего вальтесь, стойте прямо! — подначивали бывалые, крепко упираясь сапогами в палубы. — То ли еще будет, вода с небом местами поменяются. Бедолаги-сухопуты шептали трясущимися губами молитвы А кормщики веселились и пугали. Оно самому легче, коли кто другой слабину даст. Мужичка в насквозь промокшем зипуне волна окатилась головой, и он возопил. «Господи, прими душу раба твоего!» Илюха, держась за мачту, повернулся к нему, схватил за шиворот и вздернул перед собой на ноги. «Чего голосишь? Море не видал! Не видал, как есть не видал! Суждельские бы! запричитал мужичок. Земляк! радостно осклавился Илюха. Ратницкая, знаешь, от Суздаля по дороге на Юрьев. Как не знать, башка, воевода, через Ратницкое в Гаврилово за конями ездил, мало стежил страдалец. Так я, Ратницкий, и тоже двадцати годов море не видал. Илюха вовремя сжал губы и не дал внезапной волне захлестнуть в рот. Тряхнув головой, как норовистый конь, он продолжил. Однако обвык, и ты обвыкнешь! «Ох!» — вздрогнул мужичок. «Помилуй, Господи, мою душу грешную!» Но тут же поймал полный рот соленой воды и едва отплевался. Кормщики твердой рукой нащупывали путь посреди ярости стихии и преодолели, довели кораблики, кое швыряло в разные стороны, как щепки, до да речки, до да чижи. Укрылись от волны за песчаным заворотом. В море по-прежнему вздымались темные валы и с тяжелым гулом бросались на берег, только для того, чтобы разбиться на тучи брызг и с шипением откатить обратно. На берегу споро сложили навесы, укутав парусиной, развели костры из топляка и малость обогрелись и просушились. Бабы накошеварили юшки, разбавленные в половину падавшей с неба водой, но от горячего хлеба никто не отказался. Буря ревела всю ночь, к утру стихла. Головня, перекинувшись парой слов с Елисеем, велел готовиться к отходу. И почти сразу к нему с поклоном подкатил мужичок-землячок. — Батюшка Илья Гаврилович, а нет ли пути рекою до да волоком? Нам так привычнее, а то море терпеть никакой мочи нет. Илюха хотел было дать тому по шее для вразумления. Ну, положим, Суздалец не знает, что дали по берегу, надо разметы мореходные подновлять или наново ставить. Но он что, не видит новые большие кочи, а трех мачтах волоком не утащишь? Однако головню остановил Елисей. Если волок как раз из чижи поперек Канина в чешскую губу, не пройдем же. А всем и не надо, пусть малые кочи тащат, а мы вдоль берега, показал направление грусть. Непривычные к морю мужики повеселели еще больше, когда узнали, что путь волоком короче раз в десять, и резво кинулись заготавливать волки, на коих потом покатят кочи. А Илюх с Елисеем и остальными двинулись на полночь. На Студенное море насмотрелись еще когда к Мезенскому острогу шли. А низкий да плоский канен берег приялся на второй день, От того две седьмицы, что до чешской губы плыли, больше слушали, чем баили поморы, ходившие далеко встреч солнцу. Баяли они сказки о неведомых людях, на что Елисей грусть только усмехался. Не сказать, видаль мы не такое. Обычной самояди Илюха успел наглядеться. Люди, как люди, только ликом плоские и на татар схожи. Да ездят что зимой, что летом на санях, что олени или собаки тянут. Да вся одежда из меха. А вот будто бы дальше за Печорской губой, за Югорской землею, сама иная живет. Мангазей мерекомы, сидячи у борта на дерюжном куле, рассказывал помор. — Да как же там жить, кули хлебц не растет? — спросил рыжеватый послужилиц. — Мясо едят у леньи да рыбу, а коль гость к ним откуда придет, детей своих закольт ты тем кормят, — со скучающим выражением поведал рассказчик. — Свят, свят, свят! — закрестились слушатели. — А кто помрет, гость аль свой, так ж едят. — Чего ж мясо пропадать? — поддал жару Елисей, хитро сощурив глаза. — А то торчунок, чтобы не ржать, сбежал на корму и стоял там, глядя на волны. А дальше иная самаять, что до пупа — махнато, а от пупа вверх, как прочие люди. Но все лето в воде лежат, за нежным берегу у них тело сухости трескается. А зимой? А зимой, как прочие люди. Чудные дела твои, господи! Охнул послужилец из недавних выпучив глаза. Да и слушай, слушай, пихнул его кулаком в плечо грусть. В той стране река великая Обь. Поперек ее целый день ехать. За ней земля ровная без Люди там в норах живут. И ни которого зверя, кроме соболя, в той земле нету. От того едят мясо собольги, а платья, шапки, рукавицы и сапоги носят соболье и торгуют шкурки дешево. — А как дешево? — подались вперед слушатели. — Дед Байл Волтын. Собли у них великие, черный шерсть долгая. Зашевелились губы, глаза устремились вверх, все начали считать возможный прибыток. — А иная самаять такова, — рассказчик вытащил из куля крепкую репку и принялся ее чистить. — Рот у них на темени. Коли есть хотят, так накрошт мяса или рыбы, да под колпак. А когда жует, то глазами вот так, вверх-вниз, вверх-вниз. Помор откусил от репки и показал, двигая глазами, а рыжеватый только и выдохнул. — Иди ты! — Точно, точно. Дед мой тоже к ним хаживал, — поддержал Елисей. — Не убоялся. Хотя, если собль волтын, — зачесал в затылке будущий купец, — да песцы, да пыжик, да кожа оленьги. Илюх только усмехнулся про себя. Байк те он слышал не раз, но помалкивал, зная, чем все веселье кончится. Ночью кто из поморов напялит шкуру, да полезет с ревом, якобы мангазей набежали. Тут главное уследить, чтобы у послужильца ножа или пуще того сабли под рукой не сыскалось, а то рубанет с перепугу. Головня вспомнил, как разыграли затоку, которого государь ныне услал в самый Царьград. Наздрев то от криков «Мангазея» кинулся, куда глаза глядят, запутался в складках шатра, и голосил так, будто его черти в ад тащили. А уж куда храбрый вой! Насладившись зрелищем вытрященных глаз и разъявленных ртов, помор заявил, что хочет спать, завернулся в тюлений кафтанец и задремал на том же куле. Много еще чего услышали новички дорогою, и про умирающих на зиму неведомых человеков, у коих сопли к земле примерзают. И про людей без головы, и про подземных жителей, и про град Причудесный с невидимыми жителями. Тем легче им будет, когда увидят настоящих самоедов. С прошедшей волоком частью каравана встретились в устье Чеши и в Три седмицы добежали до назначенного места на Печоре. Добежали непросто, и буря на них вдруг горять падала, и мачты ломались и волной раскидывала караван, но все равно кочи упрямо собирались воедино и шли на восход. Вдоль большого заворота, за которым открывалась Печорская губа, поставили для следующих мореходов два знака, а сколь всего по пути и не сосчитать. В Печору входили в мелком дожде, помогая парусу веслами, уповая, что здешнее устье не столько каменисто, как Двинское. Шли вверх рекою, мимо проток, на берег коих мнилось. Нога человеческая не ступала, только птицы гомонили, будто люди. Головня стоял на носу, высматривая подходящее место. И озирая безымянный шире, который Господь его руками покорит христианской вере и власти великого князя. Место соскали на третий день, изрядно далеко от моря, но зато близко от соснового леска. Сразу же принялись насыпать вал поперек мыса, а как закончили, срубили часовню и поставили в ней малый образ Николы Морского. Избы и чистокол поднимали всей ратью, по раскладке, отчего росли они не по дням, а по часам. Ну как избы. Все под единой крышей рублено, ради здешних лютых зим из любой избы в любую башню или амбар пройти можно, не выходя на улицу. Головня, памятуя нападение чудей на Кемский погост, сторожился серьезно, выставлял дозорных и каждый день проверял их. Но впусти, закончили без помех. Самоять местная прибегала на своих легких санках, но только смотрела издалека, к сторожку не приближаясь. Привезенное с собой добро, товары с естной припас сгрузили в амбар. Малые кочи вытащили на берег и поставили на катки. На зиму оставалось почти сотня народу. Мужиков и баб велено было сажать на землю, чтобы изыскивали способы пропитания. А поставленному во главе Печорского острога Акиму передал Люха государеву грамоту. Вон и предписывалось самоядцев не утеснять, торговать с ними честно, под руку великого князя приводить добром и лаской, А коли Ясаки платят, то переводить те Исаки на себя, но не жадничать. Когда Илюхе оставалось два дня до отхода в обратный путь, в Остроге объявился первый самоядец. Не утерпел посмотреть на большой корабль. Объясняться с ним взялся из Мезенского Острога Толмач. Худо-бедно договорились, торговали пять шкур за ножек, да подарили как первому стекляшек. За ним приехал второй, третий. — Зря мы острог ставили, бачка. Посмотрел вслед очередному торговцу, отъезжающему от тына на Аким. — Они тут мирные. — Береженого бог бережет, — хмыкнул головня. — И острог тут больше не от местных. — От кого же? — удивился-то торчонок. — Немцев английских из французской земли Давич совсем выбили и торговлю им перекрыли. — Ну ты хватил, — рассмеялся соратник. — Где та земля, а где это? Не скажи, — поднял палец Илюха. — Англияне народ настырный, везде свою выгоду ищут. Ход до Андреевского города уже знают, да по студенному морю за ними не уследишь. Еще от первого их каравана корабль якобы за мурманами отбился, а сам пути высматривал. — Сюда не дойдут, — легкомысленно улыбнулся Аким. — Как прознают, что шкурку соболя за алтын купить можно, тогда идут не побрезгуют. Так что Епифан, — головня повернулся к старшему над новым острогом послужильцу, — сам бди и людей сторожи, чтоб не расслаблялись. Расселяй их по возможности, чем больше вокруг заимок до да починков, тем крепче мы здесь встанем. — Провожали уходящие кочи всем острогам. — Ну, Епифан, счастливо! И тебе Бог в помощь, Илья Гаврилович. Илья еще разок глянул на желтеющие свежие рубки и свежие рубкой стены чистокол, махнул рукой и посходни забежал на кораблик. А за теми губами в трех верстах от югорской земли за шаром лежит остров Вайхач, где самоецкие болваны стоят. Скрашивал обратный путь все тот же баишник Помор. Это остров смертный, запретный, кто на него ступит, туда тебя с твоими сказками!» — посмеивался все тот же рожеватый послужилец. Обыкся, почуял себя мореходом, теперь все нипочем. Ты лучше скажи, вот вы в море ходите, а коли кто помрет, то как же без отпевания погребать?» «То давно всем морским людям ведомо», — серьезно отозвался помор. И не только морским, а кто в далекие походы с деды наши на вгород сходил. Не каждый ведь купец, что шел за пушной рухлядью или за волоческим серебром, брал с собой священника. Порой на сотню версток крест ни одного православного человека, не то что церкви, а требы ради спасения души исполнять надо. Вот и появились наставления, как причаститься без попа, Да как сохранить товарища, когда такая беда случится? На коче призадумались, куда еще судьба и воля великих князей бросит служилого человека? Где найдешь свою смерть? Попутный ветер туго надувал паруса, и кораблики белыми птицами бор зарезали волну, торопясь вернуться в Андреевск до того, как встанет лед. — Илья Гаврилович, — встрепенулся рожеватый, — расскажи лучше, как ты в немцы хаживал. «Ко Фрязям или в Английскую землю?» — усмехнулся окольничий Головня. «Ай туда, и туда!» — тут же выпалил послужитель. «Бабка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде!» — поддразнил его Илюха. Собравшиеся в кружок, весело посмеялись, и Головня в который раз начал свою повесть про далекую Фряжскую землю, про город Феррару и город Болонью, про злонравного гардинала Сидора и батьку Аврааме, про реку Паву и теплое Белое море. Дослушав, примолкли, восхищаясь, сколь чудно все Господь устроил, сколь много языков населяют землю и сколь разные у них обычаи. И только Рыжеватый простодушно спросил, «А че ж тебя, государь, после всех хождений сюда во льды законопатил?» — Не твоего разумения дело! — тут же вспылил Аким и чуть было не врезал по по шее. — А то, — остановил Аким и Илюха, — что здесь как бы не важнейшее дело, чем среди латинин. На ночевке, укрывшись суконным кафтанцем и свернув тюленью накидку под голову, Илюха перечислял известное ему. Положим Заволоцкий путь новгородцам знаем был с древних времен и продолжение его сдвины вверх по где и Выми, и Волоком в Ухту и дальше в Печору тоже. Самые лихие пробирались и дальше, через Собрский Волок, на ту самую обь, которой пугал Помор. Но уже который год пробивали и другие пути, во след Остекам и вагуличем, приходившим торговать на Чердынь по Вишере, на Посьмак и Волоком, вывдель до большой реки Тобол, по на часовую, Все вместе с пробитым и обустроенным нынче морским ходом на Печору, а на следующий год и далее, привело головню к мысли, что великие князья пришли на камень всерьез и надолго, раз ищут многие дороги. Пока здесь, на полуночи, где нет кочевых татар, а там бог даст потеснят сибирцев с казанской помощью, пойдут русские люди через каменный пояс и на полудник к степи ближе». Илюха даже немного орабел столь необозримой грядущей дали. Но потом вспомнил, что точно так же он побаивался идти во фряжскую землю. И в Англии, и на Кейм, но все преодолел. Преодолеет и новые препятствия. В этой уверенности заснул. Как дошли до Мезенского острога, повалил снег. Илюха начал подумывать, что придется зимовать тут, но Елисей уверил, что успеют. Тем паче надо скупленные меха в Андреевск до зимы доставить. А то весной придут с захода купцы Беккер да Кирби, анбертьяницы пустые. И прав оказался, успели, хотя и видали большие плавучие льдины, но обошли их, прижимаясь к берегу, обогнули канин, добежали на Двинское устье, когда реку уже прихватил морозец. Елисей вел кораблики в мелком полудожде-полуснеге, сторонясь валов у прибрежных камней, вокруг которых вскипала серо-желтая пена. Тут главное держать коч, не дать волне кинуть на камни, на что потребна не только сила в руках, но и чутье, и опыт немалый. Остальным же, кроме кормщиков и корабельщиков, оставалось только помогать да молиться. Проскочили почти до самого монастыря и вышли к нему на вздохе морском, когда вода прибывала к берегу. Елисей правил на ладейное поле, где пристать удобнее, но прилив гнал зело быстро. Одну из злодей потащила на наволок, на поливные камни. Дошвырнула да так, что лопнули натруженные вичи, и кочь едва не рассыпался. Пятеро болтыхнулись в ледяную воду и гребли к берегу с матюками и воплями. Подоспевшие послушники Ставроса цепляли их баграми, пока два целых коча тянули чалками к вымолам. «Слава Богу, дошли!» — торжественно перекрестился Илюха на маковку собора, в котором как раз ударил колокол. «Дошли!» — валились на колени поморы и послужильцы. «Не попустил Господь!» Напарившись в бане и натрескавшись пирогов с визигою, так что пришлось распускать пояс, Головня вникал в известие, полученное за время его отсутствия. Горячий травяной взвар с малой капелькой малиновой настойки согревал душу и тело. Окольничий то радовался, то хмурился и местами зачитывал грамотки Акиму. Орденские немцы с архибископом рижским совсем задрались, друг на друга войной пошли. Князь Дмитрий туда войско водил умиротворять. «Ха!» — ощерился Акимка. «Он их так умиротворит, что мал не покажется!» И, как угадал, целый год тратились, множество орденских замков взяли, да потом пришлось все отдать, когда на наущением Ганзы свеи напали на Нарву. Только им от этого ни которого прибытку не случилось. А даже наоборот, пожгли их многие корабли каменным маслом палмой, заставив свеев от крепости с Саромом отступить». — Эх, жаль, нас там с кораблями не было, — размечтался Аким. — Вот бы мы им нападали! — Это вряд ли, — серьезно возразил Головня. — Мы к корабельному бою не навыкли, да кочь наш маловат против свейских. — А ты откуда знаешь? — Так видел, когда из Лунды в Ригу шли. И Данов, и Свеев, и ганзейцев. Мачт у них три, в носу и корме кастли, в коих самострелы или малые пушечки ставят. Не, мы им покамест не противник. Так надо свои строить такие же, — загорелись глаза у Акима. Отписать князю пусть Ставроса в нарову пошлет. Вот без тебя он бы ни по чем не догадался. Аким примолк, и точно, это он. Князь Василий и князь Дмитрий разумом куда как крепкие своей государственной выгоды не упустят, но повоевать Свеев был бы славно. Последняя же грамотка чуть не заставила Илюху подпрыгнуть на лавке, наместнику и окольничьему головне, велено, нисколько не мешкая, собрать с Калмогорского уезда одного клирика, одного купца до да одного черного человека, кого люди изберут с ними ехать на Москву, да затем по уездам смотреть, как все устроено, да снова на Москву воротиться на Земский собор. От черных людей выбрали Елисея, от купцов — Окладникова. Сложнее всего оказалось с архимандритом Алексием, который со времен дозорной вышки затаил нелюбие. Головня ему всяко объяснял, что надобно собрать клир, как на церковный собор, да постановить, кто поедет, и утвердить то грамотой. Но архимандрит уперся и на все уговоры отвечал «Я тут главный, мне ехать!» Всю дорогу в разных санях просидели, дуясь друг на друга. Вернее, дулся архимандрит, а у Илюхи забот хватало. И за поклажей присмотреть, и за людишками, и за лошадками. Поминки великокняжеские сберечь надо. Серебристых песцов, черных спросить юлис, соболей да куниц, красную рыбу, кумжу, жирную семушку, копченую на ольховом дыме треску, бочки с засоленными без жабр сельдями, речной жемчуг. А еще английский товар, что не успели вывести водою и прочее, прочее, прочее. До Кирилова монастыря и его слобод, за коями во весь окоем расстилалась ровная заснеженная гладь Сиверского озера, доправились на день Иоанна Златоуста, когда вокруг трещали крепкие морозы. Вот там, на службе, в набитом до тесноты монастырском храме, и повстречал Илья давнего знакомца, вышату Ахмылова, тоже шедшего на Москву, но с онежскими обозами. Обскакал, как есть, обскакал! Скалился и хлопал головню по плечам Ахмылов. Сам-то вышата месь стольник и до наместника не дослужился, государь-доглядчик. Князь Великий чинами придворными не шибко баловал, но верных слуг своих не обижал. Тем паче, что трудами Ахмылова вятская вольница на Волге ушла и вместе с Казанскими надежно прикрыла речную дорогу к Нижнему Новгороду и в самое сердце русских земель. Но и ему пришла такая же грамотка о земском соборе. Ехали с ним отряженный соловецким игуменом Зосимой знакомый инок Макарий да двое выборных от черных людей и от торговых. Часть поминок оставили обители, посмеявшись при этом, что в обозах почти все одинаково, разве что с Карельского берега вместо трески и палтусов везли а вместо английского олова — крицы железные. Есип Пикин уже не знал, куда расселить гостей. Столь много разом приехало, но как все уладилось. Головняц-вышаты устроились у Пикина в избе и, почитай, всю ночь друг другу свои новости и хождения рассказывали. Есип только диву давался, в какие концы его знакомцев Господь закидывал. Дела на Карельском и Онежском берегах творились знатные. Каждый год ходили людишки-вышаты вверх по Кеме, и каждый год возвращались с полными ладьями доброй руды. Княжеские мастера из Устюжной Железнопольской прошлым годом поставили на Кемском погосте домницу. Работали на ней монаси соловецкие и да досветские братья. Всю руду переплавляли в Крицы. — А что ж, заводец не построили и кузни, — удивился Илюха. — Чтоб не крицы возить, а сразу уклад или ковань. Для заводца много людей надо, а для многих людишек — крепость. От лихих каянцев до свеев бараница. — Ну так поставили бы, выгодно же. Это же целый год ставить надо, да с жильцами оружными, с бабами и детишками. А хлеб на прокорм все равно с низовских земель вести. — Вот и уйдет вся выгода. Думал о том князь Василий. Дорогонько по выходит. — А уж, — почесал затылок Илюха. — Ну да, бог даст, сподобитесь на заводец. И быть тебе тоже окольничем и наместником. — Спасибо бог на добром слове, — слегка поклонился вышата. — Я вот думаю, за камень сходить. Там бают землица добрая.